и думает. Бьет четыре часа, потом пять, а он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь и показывается из нее красное заспанное лицо Дарьюшки. — Андрей Ефимович, вам не пора пиво пить? — спрашивает она озабоченно. — Нет, еще не время, — отвечает он.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 Из кухни выходит Дарюшка, и с выражением тупой скорби, подцепив кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать. «Эх!» — вздыхает Михаил Аверьянович. «Захотели от нынешних ума». И он рассказывает, как жилось прежде, здорово, весело и интересно